14. Девушек еще перед предыдущим испытанием предупредили, что небольшую часть приготовленного ими нужно оставить в котелках. Это для их питомцев, наверное, предположила Обри. Лилиан раздражала, что эта блеклая девица с мышиного цвета волосами после перерыва почти не отходила от нее. Обре словно съежилась, и от ее былого гонора не осталось и тень. Теперь она сама стала тенью. Тенью Лилиан. «Сомневаюсь», — ответила невеста Ярика. «Она предпочла бы общество Энджи. Невероятно красивая, притягательная и вместе с тем мягкая и общительная». Она привораживала к себе всех и каждого, но сама оставалась независимой и казалась не поддающейся влиянию. А жмурящаяся к Лилиан подобие девицы вызывала, если не омерзение, то некоторую годливость, как кошачья рвота. Энджи и Собри были несопоставимы между собой, и в какой-то момент Лилиан поймала себя на мысли, «На очень, надо сказать, неприятной, что готова волочиться за Энджи так же, как Обри волочатся за ней самой». Это открытие вызвало в душе негодование. Уже много лет она считала себя самодостаточной девушкой. «Уважаемые участницы, постройтесь, пожалуйста, в линию!» — возвестил один из помощников первого глашатая. «И не забудьте свои котелки!» Девушки были немного сбиты с толку. Они не совсем понимали, что от них хотят. Поэтому оргам приходилось, суетясь, бегать от одной к другой и показывать, куда надо передвинуться и как встать. Выяснилось, что одна из участниц забыла оставить приготовленную ею пищу. Так вкусно, судя по всему, она готовила. И тогда один из сектантов побежал, чтобы наполнить ее котелок баландой из походной кухни. Когда все улеглось, и ровная линия испытуемых выстроилась на поле, Лилиан с благодарностью заметила Энджи по правую свою руку. Правда, по левую стояла Обри. А теперь, — возвестил все тот же Орг, — вылейте остатки пищи на себя. Энджи, не раздумывая ни секунды, подняла котелок и вылила на себя борщ. В то же время по строю прошел нервный ропот. Надо понимать, что к испытаниям готовились всю свою жизнь, поэтому для этого дня подбирались самые лучшие платья и наряды. Все самое дорогое и искусное. Лилиан заколебалась. Она не хотела, чтобы подлива от мяса с овощами испортила ее любимое платье. Более того, именно в нем она хотела отплясывать на своей свадьбе с Яриком. А если она его сейчас зальет вязкой и практически не отстирывающейся жижей, то в чем ей дальше проходить тесты? — Давай, Лил, — услышала она шепот Энджи. — Они смотрят на нас и отмечают колеблющихся. Невеста Ярика подняла руки с судорожно зажатым в них котелком, но не довела движение до конца и остановилась в последний момент. Емкость с зависла чуть выше ее головы. Энджи протянула руки к ней и довершила начатое Лилиан. Маслянистые ручейки начали растекаться по любимому платью девушки. Ей хотелось разреветься. «Сожри вас, гонеб! раздалось с другой стороны. Этот тихий, но абсолютно истерический всхлип Обри привел невесту Ярика в себя. «Дюраны глупые!» — продолжалось тем временем слева. «Идите в бездонную глотку Миномары! Нет!» Голос Обри возвысился. «На это платье ушли все сбережения моей семьи, и вы теперь хотите, чтобы я... чтобы я угробила его?» Дыхание девушки пресеклось, и она захлебнулась словами. Лилиан оглядела строй участниц. Приказ выполнила не больше половины из них. «Те, кто справился», — продолжал Орг. «Могут пойти и переодеться в то, что сшили на первом испытании. У остальных есть выбор — выйти из дальнейшего участия, либо воспользоваться помощью сектантов Дня Семени». «Пойдем», — сказала Энджи, обращаясь к Лилиан и беря ее за руку. «Не пойду с тобой», — буркнула та и вырвала руку. «Ты испортила мое лучшее платье». Однако в душе она была благодарна этой ни секунды не колебавшейся девушке. Она видела оставшихся в строю, в том числе и обри, всех тех, что были не в силах ни покинуть испытания, ни испортить одежду. Лилиан не хотела быть среди них. Глянув на Энджи, она увидела, как девушка едва заметно улыбается ей. Она все видела и понимала, в том числе и эту благодарность. От нее, казалось, ничего не ускользало. Чудесный человек. Тем временем несколько оргов подошли к несчастным девушкам, до сих пор не выполнившим приказ. Каждый из них о чем-то спрашивал очередную участницу, а затем опрокидывал на нее котелок. После чего та обычно начинала рыдать. Но вот одну из девушек эту участь почему-то миновала. Орг подошел к ней, задал неслышный с такого расстояния вопрос. Та кивнула, и сектант отошел к следующей, не тронув ее котелка. «А до этого она прошла все испытания», — шепнула Энджи на ухо Лилиан. «Более того, у нее была добровольная пара». Слух сильно резанула, это самое было. Наконец Орг дошел до обри. Невеста Ярика как раз переоделась в сшитое ею кимоно и теперь пристально следила за происходящим. На вопрос сектанта девица отрицательно покачала головой из стороны в сторону и мгновением позже с ног до головы оказалась в своем супе. Из-за того, что никто не ел ее варева, котелок оказался полон почти до краев. Спустя некоторое время мокрая и несчастная обре приплелась к Лилиан и Энджи. Что он спрашивал? Поинтересовались те чуть ли не в один голос. Покидаю ли я испытание? Еле слышно ответила та. Я сказала, что нет, и вот. На поле остались лишь две девушки. Одна не облитая, а вторая... У Лилиан сбилось дыхание, а Обри как-то странно всхлипнула. Второй была Елиса. И на вопрос Орга она кивнула и осталась сухой. После того, как сектант отошел, котелок просто выпал из ее рук, а сама она упала на колени и закрыла глаза руками. Некое подобие улыбки образовалось на лице, брошенной Межваном. Только была она наполовину несчастной, наполовину хищной. Лилиан передернула. Да, всем понятно, что жизнь этих двух девиц фактически закончена. У них вряд ли когда-нибудь будет семья, да и в обществе не найдется достойного места. И вот так ухмыляться над этим... «Это было тайное испытание», — возвестил оратор. «Оно было призвано выяснить, что человеку дороже. Вещь, хотя бы и самая лучшая, или будущее счастье». Лилиан как наяву увидела руки Энджи, протягивающиеся к ее котелку, зависшему над головой. Ее словно молнией прошила. Эта красавица в очередной раз помогла ей. «Но почему? Что ей, этой сказочной чаровнице, от этого? Какая выгода?» «А теперь», — продолжил орк, — «большая стирка! Отстирайте ваше платье от ваших же блюд!» «А вот это уже предсказуемо», — сказала Энджи, улыбаясь и увлекая Лилиан с собой к небольшому озерцу возле которого и пройдет следующий тест.